Виталина. Дом, в котором я сейчас живу, строили долго, почти 10 лет. Это все из-за кризиса и каких-то согласительных документов, которых у них не было. Но я не бегала, подобно остальным пайщикам, смотреть, как растут этажи в ожидании своего 37-го и с вопросами по инстанциям. Слава богу, мне было чем заняться. Потом Макс улетел в Лондон, и в моей жизни образовалась пустота. Мне теперь не было необходимости работать. Мой последний любовник оставил мне достаточно денег. Как топ-менеджер его банка, я получила при расставании золотой парашют. Мы все спланировали заранее, поэтому меня уволили раньше, чем началась санация. Все недоумевали, в чем причина моего увольнения. Пошли даже слухи, что Макс меня бросил и больше не хочет встречаться со мной даже в коридорах. На вопросы я не отвечала, только вздыхала и опускала глаза. Меня начали жалеть, а я в это время распихивала деньги по надежным иностранным банкам и набивала ячейки валютой. Банк Макса санировали уже без меня, но я была в курсе всех событий и активно в них участвовала. Моя феноменальная память на цифры позволила нам настолько затянуть процесс, что Макс успел хапнуть достаточно денег и вывести их в офшоры, и частично тоже в иностранные банки. Зоя с детьми улетела раньше, поэтому провожала Макса я. Наши отношения давно себя исчерпали, и мне даже не было грустно. Я словно подводила черту под очередным десятилетием своей жизни. Нет, я мерила ее не своими круглыми датами. В ней были эпохи. Это банковская. Эпоха моего расцвета, как я потом поняла. Почти год в кассе, потом пару лет Игорь, затем Борис и еще несколько лет Макс. Роман с банком на этом закончен. Больше из него ничего не выжмешь. Я заметила, что Макс слегка осунулся и вид у него удрученный хотя мой бывший любовник и летит в Лондон. Рашка для Макса осталась в прошлом. Маловероятно, что он сюда вернется, если только на могилу своих родителей. Но Макс понимал, что и все лучшее для него тоже останется в прошлом. Вряд ли за границей ему дадут подняться. Там охотно дадут тратить деньги и позволят за это находиться в относительной безопасности. Но жизнь там будет похожа на пруд со стоячей водой, а не на бурную горную речку, которая, минуя каменистые пороги, в итоге прорывается на морские просторы. Когда даже испытывая трудности, предвкушаешь, как в ноги ударит упругая волна, окатив солью и пеной, и взору откроется синяя бездна до горизонта, то жить безусловно стоит. А пруд, он и есть пруд. И ничего там больше не откроется. Макс далеко не дурак, чтобы этого не понимать. «Скучать по мне не будешь». «Понятно». Усмехнулся он после того, как зарегистрировался и сдал багаж. Макс улетел тайно, можно сказать, бежал. Поэтому летел не на своем самолете, а регулярным рейсом в бизнес-классе. В частном самолете огромного умирающего холдинга улетела Зоя. «Я сомневалась, что Макс сможет и дальше содержать самолет. Жизнь в Лондоне не сахар. В том смысле, что беглецам там не принято шиковать. Ты больше не банкир, а частное лицо. Вот и живи, не вызывая толков. Да и куда тебе лететь, если твоя родина требует твоей экстрадиции?» Не все такие лояльные, как Лондон. Можно и нарваться на неприятности. Но все это были детали, которые уже не интересовали. Жизнь Макса в Лондоне – судьба Зои и их детей. Поскольку я молчала, то Макс развил свою мысль. «Ничего в памяти не останется о наших с тобой отношениях. Как любовница, ты сама знаешь, не очень». «Как партнер, да, достойный, но ты ведь женщина!» «Это недостаток?» — усмехнулась я. «Не очень-то приятно трахать энциклопедию». «Но ты это делал». «А ты не возражала. Ты ведь никогда меня не любила». «Мы подписали не брачный контракт, а договор о сотрудничестве», — напомнила я. У тебя какие-то претензии? Можешь хотя бы при расставании быть человеком. Я потянулась, чтобы его поцеловать. Не надо. Поморщившись, отстранился он. Была без радости любовь. Разлука будет без печали. Хотя бы здесь для приличия. Навсегда ведь расстаемся. Хотя чего я хочу от дочери-технички? Тебе неведом этикет. Да и чувства ты давно утопила в цифире. «Сын дипломата», — скривилась я. «Ты был прав. Это мезальянс. Ты представитель истеблишмента, а я отродие быдла. Странно, почему я не в восторге от того, что ты меня осчастливил?» Он разозлился и небрежно махнул рукой. «Пока». Я спокойно смотрела, как Макс идет на паспортный контроль. В моей жизни началась новая эпоха. Дом наконец сдали, и какое-то время я была увлечена ремонтом, ведь эту квартиру я делала для себя. Раньше я этим вообще не занималась. Нанимала строительную бригаду, но особо не тратилась. Мне нигде не хотелось надолго задерживаться, но это место мне понравилось. Рядом с домом начинался огромный парк, и из всех моих окон открывался восхитительный вид. Первое, что я сделала, это поменяла окна на коттеджные. Я собиралась сидеть в глубоком кресле с бокалом вина в руке и смотреть на закат. И видеть повсюду огни Москвы, города, который я покорила. Я воспарила над ним на своем 37-м этаже. Теперь этот огромный город лежит у моих ног, и мне, по большому счету, больше нечего хотеть. Я с упоением стала выбирать обои и плитку для ванных комнат. Разумеется, санузлов будет несколько. Квартира огромная, а я одна. Могу делать в ней, что хочу. И буду делать. Мыться в разных санузлах. В одном поставлю биде. В другом – джакузи, а в третьем – душевую кабину. Мама два года назад умерла, да и не стала бы она здесь жить. Она всю жизнь до одури боялась Москвы, спешила поскорее убраться в свою нору во время редких визитов ко мне. А я… Я любила Москву гораздо больше, чем чарующий Париж или пафосный Лондон. Даже больше, чем завораживающую Венецию и фантастический Рим и уж, конечно, больше, чем сытную Прагу и Камерную Вену. И больше, чем фееричную Барселону. Москва, она одна такая. Смесь византийского шика и раскольничьего аскетизма. Город с косыми азиатскими скулами новых кварталов. Высоким лбом величественного Кремля и надменной улыбкой старой Москвы. Истинной аристократки. Этот город нельзя обольстить, нельзя купить, не нарвавшись на откровенное его презрение. С ним лишь можно обручиться, обменявшись душами, словно кольцами, и дав друг другу нерушимые обеты. Но если ты нарушишь эти клятвы, он без колебаний вышвырнет тебя вон и вычеркнет из своего сердца. Москва может себе это позволить, ее ведь многие добиваются поэтому я осталась там, где жила моя душа, даже после того, как уехал Макс, и решила, наконец, обосноваться в своей новой квартире. Я металась по магазинам и до хрипа ругалась со строителями, отстаивая свою точку зрения. Это была моя квартира, и я хотела, чтобы все здесь было, по-моему. Рабочий кабинет, хотя я и не собиралась больше работать. Две спальни... Вторая, непонятно для каких гостей, друзей-то у меня не было, и огромная гостиная, в которой мне не для кого будет устраивать застолья. Я вообще не люблю готовить, да и, честно сказать, не умею. Зачем, если есть рестораны? В итоге квартира получалась красивой, удобной и совершенно для меня бесполезной. Кроме уютного закутка с парой кресел и видом отнюдь не на парк, который лежал внизу, а на небо, ночное или утреннее. Днем я в любимом кресле не сидела. Ремонт и обустройство на новом месте заняли почти год. Да-да, а что вы удивляетесь? 140 квадратных метров, куча магазинов и строительных рынков, в каждом есть всё. Купишь в одном месте, а вдруг в другом найдется что-нибудь получше. Я чуть с ума не сошла, выбирая ламинат между дубом и вишней. Что уж говорить об обоях. Наконец, все было закончено. Я уселась в любимое кресло, налила себе вина, сделала глоток и замерла, уставившись на небо. Уже стемнело, и там зажглась какая-то звезда. Тогда я еще не знала, что это за звезда. Я отдыхала после трудов праведных. Я живу под звездой. Пришло мне на ум. Похоже, это был последний счастливый вечер в моей жизни. Я еще сама не поняла, что именно случилось. Смысл фразы из оскароносного фильма «Москва слезам не верит». Только не говори никому, что когда всего добьешься, Больше всего волком выть хочется. Там еще было о том, что в 40 лет жизнь только начинается, но это, похоже, не про меня. Я встретила не того мужчину и влюбилась в него. А поскольку я не привыкла отступать, началась битва между мною и многодетной матерью, где все были на ее стороне, хоть у меня и масса всяких достоинств. Ум, красота, предприимчивость – недвижимость, деньги, а у нее только дети. И все сочли, что это она жертва, а я стерва, разорительница семейного очага. Ни один не посочувствовал мне. У нас очень не любят успешных и удачливых. Даже если они все заработали своим умом и трудом, этот парадокс невозможно объяснить. По идее, должны уважать, но не любят, и все тут. Ведь тогда надо признать собственную бездарность и лень, свою несостоятельность. Шансы ведь были одинаковые, значит, повезло. И надо это везение прекратить. Не помогать ни в чем и препятствовать, в чем только возможно. И против меня ополчился весь мир. За то, что я такая удачливая и влюбилась в женатого мужчину, отца троих детей. А ведь это случилось от отчаяния. Когда в жизни женщины возникает пустота, так как в моей и нет нужды ходить на работу, не надо заботиться о детях, уже ушли из жизни родители, то женщина заполняет ее, эту пустоту, любовью. И невозможно объяснить, почему один мужчина не вызывает никаких эмоций. Точнее, все мужчины на свете не вызывают, кроме него. Формулы любви не существует. Если бы она была, я бы ее знала. Ведь я знала все. Мы познакомились в парке.